Что им нужно? В фильме «Матрица» машины захватывают власть и помещают людей в капсулы, используя их как источники энергии для себя. Именно поэтому они сохраняют людям жизнь. Но поскольку одна единственная электростанция производит больше энергии, чем тела миллионов людей, любой инопланетянин занятый поисками источников энергии, сразу понял бы, что в людях-батарейках нет необходимости. Кажется, вожди машины в «Матрице» этого не понимают, но инопланетяне, будем надеяться, разберутся. Еще один вариант состоит в том, что они нами питаются. В одном из эпизодов «Сумеречной зоны» пришельцы высаживаются на Земле, обещают нам все прелести своих продвинутых технологий. Они даже приглашают добровольцев посетить их прекрасную родную планету. Улетая, они случайно оставляют на Земле книгу под названием «Человек». Ученые лихорадочно пытаются расшифровать инопланетный язык, чтобы узнать поскорее, какими же чудесами собираются поделиться с нами добрые пришельцы. Вместо этого выясняется, что... Книга на самом деле поваренная. Правда, поскольку мы построены, вероятно, и совершенно разных белков и ДНК, их пищеварительному тракту затруднительно будет переварить нас. Еще одна гипотеза состоит в том, что инопланетяне захотят ограбить Землю, захватив все местные ресурсы и ценные минералы. В этом может быть доля правды – Но если эта цивилизация достаточно продвинута, чтобы без труда прилететь сюда со звезд, они смогут с тем же успехом найти для себя сколько угодно необитаемых планет и не думать о беспокойных туземцах. С их точки зрения глупо колонизировать обитаемую планету, если есть более простые варианты. Итак, если инопланетяне не хотят сделать нас рабами или поживиться нашими ресурсами, то какую опасность для нас они представляют? Вообразите себе оленя в лесу. Кого ему следует больше бояться? Охотника с ружьем или вежливого строителя, вооруженного чертежами? Конечно, охотник может испугать и даже убить оленя. Но реально он угрожает всего нескольким особям. Строитель намного опаснее. Потому что олени он просто не замечает, ему до них нет никакого дела. Он занимается своей работой, превращает лес в пространство, пригодное для использования. Ввиду этого зададимся вопросом, как на самом деле может выглядеть инопланетное вторжение? В голливудских фильмах есть одна вопиющая ошибка. Инопланетяне там обогнали человечество всего лет на сто. Так что мы, как правило, можем отразить их нападение, разработав секретное оружие или воспользовавшись какой-то очевидной слабостью их защиты, как в фильме «Земля против летающих тарелок». Но на деле, как сказал мне как-то директор Сети доктор Сет Шосток, сражение землян с продвинутой инопланетной цивилизацией будет напоминать сражение Бэмби с Годзиллой. Действительно, может оказаться, что по оружию инопланетяне обогнали нас на тысячи или даже миллионы лет. Так что, скорее всего, мы мало что сможем сделать для своей защиты. Правда, мы могли бы поучиться у варваров, погубивших когда-то Римскую империю, величайшую военную империю своего времени. Римляне были искусными инженерами и умели создавать оружие, способное полностью уничтожать варварские деревни, а также строить дороги для снабжения отдаленных военных форпостов огромной империи. Варвары были вчерашними кочевниками, и в сражении против отлаженной машины римской армии шансов на победу практически не имели. Но история свидетельствует, что ткань постоянно расширявшейся империи слишком истончилась, появилось слишком много врагов, с которыми нужно сражаться, и договоров, которые нужно выполнять, а экономики для поддержания всего этого катастрофически не хватало. Особенно с учетом постепенного падения численности населения. Более того... Империи, которой всегда не хватало рекрутов, пришлось брать в армию молодых варваров и даже продвигать их на командирские должности. Естественно, передовые технологии империи начали просачиваться и к варварам. Со временем те и сами овладели военным искусством, которое в свое время сыграло решающую роль в их покорении. В конце своего существования Империя, ослабленная дворцовыми интригами, серьезными неурожаями, гражданскими войнами и нехваткой войск, оказалась лицом к лицу с варварами, которые уже знали, как остановить римскую армию. Разграбление Рима в 410 и 455 годах стало прологом к окончательному падению империи в 476 году н.э. Можно предположить, что и с инопланетянами дело обернется примерно так же. Поначалу земляне не будут представлять для инопланетного вторжения практически никакой опасности. Но со временем, когда нам удастся изучить слабые места вражеской армии, систему ее снабжения, командные центры и самое главное оружие, ситуация изменится. Чтобы контролировать местное население, Пришельцам придется набирать коллаборационистов и продвигать их на руководящие посты. В результате передовые технологии мало помалу начнут просачиваться к землянам. Затем собранная с миру по нитке армия землян сможет предпринять контратаку. В восточной военной стратегии, к примеру, в классическом трактате Сундзи Искусство войны. Описан способ нанести поражение даже сильнейшей армии. Сначала нужно пустить ее на свои земли. А затем, когда она окажется в незнакомой местности и войска распределятся по большой площади, ударить самое слабое место. Еще один вариант. Использовать силу вражеской армии против нее самой. Главный принцип дзюдо – использовать энергию нападающего в собственных целях. Вы позволяете противнику напасть, а затем ставите подножку или уводите в сторону, пользуясь его собственной массой и энергией. Чем крупнее враг, тем тяжелее ему падать. Точно так же при борьбе с сильнейшей инопланетной армией единственный шанс победить состоит в том, чтобы впустить врага на свою землю, изучить его оружие и военные тайны, а затем использовать и оружие, и тайны против него самого. Итак, мощную инопланетную армию не удастся отразить сразу. Но она уйдет сама, если победить сразу не удастся, а затяжной конфликт будет слишком дорого стоить. Успех состоит в том, чтобы лишить врага шанса на победу. Но мне кажется, инопланетяне будут доброжелательны, и, по большей части, не будут обращать на нас внимания. Нам просто нечего им предложить. Если они посетят нас, то в основном из любопытства или с целью разведки. Поскольку любопытство сыграло принципиально важную роль в нашем пути к разумности, то и пришельцы, скорее всего, будут любопытны и потому захотят исследовать нас. Это не означает, что они обязательно будут стремиться к контакту.